остались zelo довольны поездкой в турии, где деньги делают в лондонском тауэре, Фёдор познакомился с хранителем королевского монетного двора, математиком и физиком Исааком Ньютоном, 1643-1727. Один из величайших гениев точного естествознания. За всю историю человечества Последние годы заметно сдавшим Нелюдимым и угрюмым На восторженное отношение 25-летнего русского царя К его научным открытиям В особенности по астрономии Которой Петр увлекался до конца дней Похоже растопило сердце старика Они встречались и беседовали Трижды Другой прославленный учёный того времени, Эдмунд Галей, 1656-1742, рассчитавший орбиту кометы, впоследствии названной его именем, человек общительный и обаятельный, бывал принимаем у царя запросто как свой человек. Проживая в Дептворте, Петр часто приглашал к себе доктора Галея, обедал с ним, советовался о многом, и больше всего о своих планах создания русского флота. Свой наи современник Тиндис. Предложение поехать в Россию и возглавить задуманное Петром морское училище Галей принять не смог. В ноябре 1698 года Еменно пристояло отправиться к берегам Африки и Америки в экспедицию по изучению земного магнетизма. Из разговоров со светилами английской науки поспеменно наметился круг возможных кандидатов. 28 марта в расходной книге посольства появляется запись о деньгах, выплаченных за посылки к математикам Это рулично ведёт с ними переговоры. Йорнали одна за другой следует записи. После обеда ездили верхом к одному славному математику 5 апреля. Вечером ездили в шлюпки к другому математику 6 апреля. Переговоры шли трудно, кандидаты не особенно рвались на жительство в страну диких московитов. Согласился лишь один, тот, кого порекомендовал Петру Галлей. 23-летний Генри Фаркварсон, профессор математики из Моришальского колледжа Эвердинского университета в Шотландии, способный, подающий большие надежды, молодой ученый. Условия ему были предложены самые выгодные. Когда его царское величество был в английской земле, вспоминал впоследствии он сам, благоволил меня в службу свою принять. Ради учения его царского величества людей в художестве, навигации, и тогда же обещал мне, что деньги, даваные мне, будут на все мои издержки. пока мест буду в всем царстве и, кроме того, 50 фунтов стерлингов английских денег или достоинства того русскими деньгами за учение всякого ученика в навигацкой науке. Поскольку больше никто из ученых англичан ехать не соглашался, а профессору Фаркварсону потребны были помощники, Лорд Кармартен, с которым Петр познакомился и подружился в Англии, опытный моряк и попечитель Королевской математической школы при Лондонском госпитале Церкви Христовой, где мальчиков из бедных семей обучали морскому делу, порекомендовал ему двух воспитанников школы, 15-летнего Стивена Гвина и 17-летнего Ричарда Гриса. и на его царского величества слово приехал я сюда вспоминал в годы спустя Генри Фаркварсон